Глава семнадцатая. «Благодарю, лорд Бронский!» Я чуть в ладоши не захлопала. Скорее надела туфельки, соскочила с подоконника и сделала Книксин. «Не за что, Лилиана!» — отмахнулся ректор. «Беги за учебниками. Ты знаешь, куда идти?» Я растерянно покачала головой. За Тарика я проследила до поворота, а вот куда она там дальше отправилась. «Я...» «Вы знаете, я тут Тарику лучше подожду. Мы договорились, она обещала скоро прийти», – промямлила я. Почему-то стало неудобно. Что и действительно как маленькая. Лорд Бронский поднял бровь. «Разве у тебя нет ключа?» «Ключ у меня был». «Вот же я дуреха! Ведь магистр Прилюдный говорил, что этот ключ как указка работает. Хорошо, когда в Академии есть такие артефакты». Почему-то сразу подумала, а вдруг и мой отец принимал участие в его разработке. «Есть!» Я со вздохом полезла в карман брючек и потащила ключ наружу. «Конечно, сначала выпали мои прекрасные носочки!» «Извините!» – пробормотала я, чувствуя, как щеки опалила жаром. Поскорее подняла носки и засунула в другой карман. «Вот!» Ключ, вытащенный из кармана, не подавал признаков жизни. Ключ как ключ. Большой, ржавчины на нем не было никакой, как на первом, от комнатки с северной башни. Ну и не светит он. Видите? Похоже, ключ мне достался не магический, а простой. Вздохнула я, разглядывая его. Дай-ка сюда, скомандовал ректор. Так, что тут у нас? Он оглядел ключ со всех сторон. Конечно, магическим зрением. А я вот не догадалась. Впрочем, мне его еще развивать и развивать, иначе давно бы поняла, кто скрывается под личиной жемчужинки. Учиться, учиться и учиться мне. Прав был папа, когда говорил, что и с небольшим даром, как у меня, можно стать полезной и нужной, если хорошо учиться и развивать его. Вот почему он мне не сказал, что дар у меня вовсе не маленький? Наверное, думал, что не пойму я ничего. Все-таки мне семь лет тогда было, «А мы, маги, вообще-то взрослеем позже, чем обычные люди». «Хм», — хмыкнул ректор. «Действительно странно. Обычно у магистра Прилюдного эти артефакты работают как часы. Хотя...» Он прищурился. «Ты сколько времени провела в новой комнате?» «Час, как минимум». Я потупилась. «Больше, точно больше. Ну, люблю я воду, люблю». Стоит только зайти в душ, как время просто летит, не замечая его совсем. Тогда понятно, задумчиво протянул лорд Бронский. Но кот у тебя в переноске закрыт? Я кивнула. Конечно, закрыт. Боюсь, я сейчас жемчужинку одного оставлять. Пожалуй, правильно ты поступила, Лилиана. Ректор стоял и смотрел в окно, постукивая кончиками пальцев по подоконнику. Я напряглась. А, «А что случилось-то? Причем тут мой жемчужинка и этот ключ». «Может, и ни при чем», – задумчиво сказал ректор. «Но я предполагаю, что магический фон Академии начинает влиять на наложенные леди и заклятия». «Ой, так выходит, что жемчуженка он может и правда стать тем, кем является?» Ректор усмехнулся. «Ты что, боишься?» И она хмурилась. Вот еще. Я ведь уже не маленький ребенок. Какой-то там мантихора не испугаюсь. Ну, я так думаю. Скорее надо в библиотеку. Вот что. Я, конечно, представляла, как выглядит это практически вымершее существо. Но вот надо освежить память. Надо. Лорд Бронский удовлетворенно кивнул и правильно. Но, думаю, пока он может черпать магию из окружающего магического фона. Бояться вообще нечего. Артефакт он разрядил на раз. «Так же, мчужинка что, еще и магию, кроме мышек, ест?» Я удивленно посмотрела на ректора. Тот развел руками. «А куда ему деваться? Считай, это вариант существа два в одном!» По-доброму усмехнулся лорд Бронский, а я вдруг вздохнула. «Какой ректор все-таки и красивый, и молодой еще, и...» «Нет, не о том, я думаю». «Мне срочно нужно в библиотеку, вот». «Я поняла, лорд Бронский», — поспешно сказала я, чувствуя, что нужно поторапливаться. «Стою тут вся красная как рак, и вообще задерживаю занятого человека, ведь он явно куда-то шел». «Простите, что отняла у вас время», — промямлила я, как последняя дурочка. «Вот что со мной происходит? Я побегу за Тарикой, найду ее». Я сделала еще один книгсин и быстро пошла в ту сторону, куда ушла девушка. «Погоди, Лилиана!» Ректор меня догнал. «Ключ возьми, так тебе удобнее будет». Он подмигнул в конец смущенный мне и протянул ключ. «Смотри, тебе нужно сказать только слово. Одно. Тебе нужна сейчас библиотека? Тогда говоришь «библиотека». Держи». Я взяла ключ и послушно сказала «библиотека». Из ключа тотчас показался узкий лучик желтого цвета. Я ахнула, и смущение мое, как рукой, сняло. Неужели ректор еще и артефакторикой занимается? Мак-универсал? Это же редкость невероятная. Благодарю, лорд Бронский. Я чуть от радости не запрыгала. Теперь мне точно не грозит запутаться в этой академии. Библиотека, жди меня. Я иду.